grapefruit Мама сказала папе: "Дорогой, не забудь, что ты обещал сегодня покрасить кухню". "Здорово", сказал я. "Я буду помогать". Папа был не так доволен. Он посмотрел на маму, посмотрел на меня и сказал: "Вообще-то я собирался после обеда сходить с ней колять в кино. Там фильм про ковбоев, какие-то мультики". Я сказал, что предпочёл бы красить кухню. И мама поцеловала меня и сказала, что я её славный малыш. Папа очень гордился мной, потому что он сказал: "Отлично, Никола. Я тебе этого не забуду". Папа пошёл в подвал за краской, кистями и валиком и принёс всё это на кухню, где мы с мамой ждали его. "Я тут вот что подумал", сказал папа. "У нас нет стремянки. Красить очень неудобно. Надо будет её купить на неделе. Я в следующее воскресенье покрашу нашу дорогую кухню". "Нет", сказал я. "Я попрошу стремянку у Мисье Бледура". Мама снова поцеловала меня, а папа стал открывать банки с краской и что-то говорить, только я не расслышал «Что?», так как он говорил очень тихо. «Месье Бледур — это наш сосед. Он очень славный и любит подразнивать папу. Они оба веселятся, даже когда на вид сердятся, как в тот раз, когда они не разговаривали целую зиму. Я позвонил в дверь, и месье Бледур открыл». «Да это Николя!» — сказал он. «Что вы хотели, молодой человек?» «Одолжайте, пожалуйста, вашу стремянку. Это для папы», — сказал я. А почему бы ему не купить свою? Спросил Мисье Бледур. Я рассказал ему, что папа именно так и хотел сделать, но мама настаивает, чтобы наша кухня была покрашена прямо сегодня. Мисье Бледур очень смеялся, а потом сказал: "Ты хороший мальчик, Никола. Пойди скажи своему папе, что я сейчас принесу стремянку". Он такой классный, Мисье Бледур. Папа, когда я сказал, что Мисье Бледур придёт со стремянкой, посмотрел на меня как-то странно. Глаза у него совсем не двигались. А потом он стал смешивать краски в мисках так быстро, что даже забрызгал свои брюки. Но они старые, полосатые, с дырками. Так что это ничего». «Ну вот», — сказал месье Блидур, входя со стремянкой. «Теперь ты можешь сегодня уже закончить работу, которую без меня пришлось бы отложить на потом». «Ничего другого, Блидур, я от тебя не ожидал», — сказал папа. «Не страшно хотелось залезть на стремянку, и я спросил папу, можно ли мне помочь». но папа сказал, чтобы я стоял спокойно, что потом «посмотрим» и полез на стремянку. Забравшись на самый верх, папа обернулся и посмотрел на месье Бледура, который сидел на табуретке. «Спасибо, Бледура, до свидания», — сказал папа. «Не за что. И я еще посижу», — сказал месье Бледур. «Мне хочется полюбоваться своей стремянкой. Она еще никогда не выглядела так смешно, как сейчас». «Мне не показалось, что стремянка была такой уж смешной». Папа стал возить валиком по потолку, и на его лицо падали капли. Месье Бледур сидел страшно довольный. А я так и не понимала, что такого забавного было в его стременке. Папа, наверное, тоже удивился, потому что он остановился и спросил. «Что это ты так по-дурацки смеешься, Бледур? Посмотри на себя в зеркало и поймешь», — сказал месье Бледур. «Ты как индеец, великий вождь и жалкий бык в боевой раскраске». И месье Бледур стал хохотать. «Хо-хо-хо». И хлоп от себя по коленкам, а потом стал красным, поперхнулся и закашлял. Он такой весёлый, Мися Бледур. Чем орать всякую чушь? сказал папа. Лучше бы помог. С какой стать? сказал Мися Бледур. Это твоя кухня, а не моя. Раз это наша кухня, сказал я. Можно я помогу? Ты сегодня уже достаточно помог, сказал папа. Я заплакала, сказала, что я имею право помогать, что это нечестно, и что если бы не я, никто бы сегодня не смог покрасить эту кухню. Ты сейчас получишь по шее, сказал папа. Отличная система воспитания, сказал мне себе дур. Но я так не думал и стал плакать ещё сильнее, а папа закричал, что мне себе дуру тоже даст по шее, и мне стало смешно. Мама прибежала на кухню. Что тут происходит? спросила она. Папа не хочет, чтобы я ему помогал. — объяснил я. — У вашего домашнего Леонардо да Винчи муки творчества, — сказал месье Бледур. — С великими художниками так часто бывает. — Я ничего не понял и спросил маму, можно ли мне помогать. Мама поглядела на папу и на месье Бледур и сказала. — Ну, конечно, Николя, ты можешь подержать стремянку, чтобы папа не упал. А если папа и месье Бледур начнут веселиться, позови меня, чтобы я тоже посмеялась. Я обещала позвать ее, и мама ушла. Лестницу одержал крепко, и потолок красился быстро. Желтая краска, которую мама велела папе купить, выглядела классная. «Да, хорошо иногда так посмеяться», — сказал месье Бледур. «Жалко, что тебе надо покрасить только кухню». «Слушай, клоун, ты начинаешь действовать мне на нервы», — сказал папа. «Ты ведь с самого начала знаешь, что тебя ждет, верно? Этот валик сейчас пройдется по твоей роже. Хотелось бы посмотреть». сказал месье Бледур. Мне тоже хотелось посмотреть, но я обещал маме предупредить, когда папа и месье Бледур начнут дурачиться. И отпустил стремянку. Но ни всё равно уже никого не было, и вышел с кухни крича: "Не начинайте без меня, я сейчас вернусь". Мама стояла у входа с мадам Бледур, которая только что пришла. И мне не пришлось ничего объяснять, потому что с кухни раздался страшный шум. Мы пошли туда, но опоздали. Потому что когда открыли дверь, у Месье Бледура лицо и рубашка спереди были жёлтыми. Маме это совсем не понравилось. Но мадам Бледур посмотрела на Месье Бледура и спросила маму: "А что это за цвет?" "Грейпфрут", ответила мама. "Очень свежий цвет, очень юный", сказал мадам Бледур. "И на солнце не выцветает", сказала мама. И мадам Бледур решила, что в следующее воскресенье месье Бледур покрасит их кухню. Мы с папой обещали, что придём помогать.